Глава шестая «Твой заказ!» Трактирщик, чей правый глаз скрывала черная повязка, положил передо мной свежую на ветлепешку и пододвинул кружку с водой. «Может, вина?» «Может, позже», — В тоному ответил я и, взяв нехитрую снеть, уселся за дальний столик. Все в кабаке старая каракатица напоминала о море и морских сражениях. Развешенные по стенам картины с изображением всевозможных штормов — туго натянутые канаты, уходящие куда-то под потолок. Изнутри кабак походил на огромную кают-компанию. Сомнений быть не могло, хозяин кабака был старым морским волком и не утратил любви к морю и по сей день. Мой выбор пал на старую каракатицу по трем причинам. Во-первых, я банально не знал, куда мне идти и с чего начать. Это неожиданный ступор и стремительное похищение самди выбило почву из-под моих ног. Во-вторых, судя по прочитанным книгам и сыгранным играм, таверны и кабаки – лучшее место, чтобы найти информацию и нужных людей. Ну и в-третьих, сам Ди явно не случайно упомянул название этой таверны во время беседы с Хароном. План был прост как три копейки – разложить полученную от пацана информацию по полочкам, отметить все ключевые локации у себя на карте и понаблюдать за поведением местных. Особенно сильно меня волновали вопросы еды и сна. Ведь если это город мертвых, получается все находящиеся здесь разумные мертвы, и им не требуется есть или спать. Вот только наполовину заполненная таверна говорила об обратном. Да, большинство местных заказывали исключительно вино, но кто-то грыз такую же, как у меня, лепешку, а один здоровяк в полном рыцарском доспехе аппетитно черпал что-то из глиняного горшка. Мне было очень интересно, как готовится местная пища и насколько она съедобна, но попробовать лепешку я так и не решился. Впрочем, как и воду. Вместо этого незаметно закинул в рот кусочек сухпайка и сделал вид, что ем венец местного кондитерского искусства. Ну а поскольку с момента входа в кабак меня не покидало ощущение чужого взгляда, лепешка по кусочку отправилась в инвентарь. Что-то мне подсказывало, что чем меньше народу знает, что я живой, тем лучше. Закончив с трапезой, я с сомнением заглянул в кубок и отодвинул его в сторону. Итак, что мы имеем? Дворец Аида, в котором вроде как витает тень Аида, располагается в центре города, рядом со зданием Совета и судом. Здание Совета и суд. В Совете заседают достойнейшие мужи города под предводительством Миноса, Эака и Радаманта. Вот только если мне не изменяет память, эти трое вроде как судьи загробного мира и, соответственно, должны находиться в суде. Дворец госпожи, в котором, надеюсь, я встречу Фрейю, находится в воинской слободе, и что-то мне подсказывает туда лучше не соваться. По крайней мере, если не хочу попасть в ряды доблестной армии смерти. Ну или в руки городской стражи, которая забрала сам Ди в местные застенки. На мой взгляд, сажать личи в темницу Занятие в высшей степени бесперспективное, но тому пухлому коротышке явно виднее. Как там его звали? Днеп, Что-то знакомое. В общем, не стоит забывать о местной страже или службе безопасности. Думаю, сам Ди осознанно пожертвовал собой, чтобы прикрыть меня, а значит, нужно воспользоваться полученным преимуществом. Ну и самое главное – казна Аида сокровищница бога смерти, в которой, скорее всего, находятся навершие моей ваджры. Осталось только понять, каким образом попасть в казну. Из того, что я вижу, у меня четыре пути – совет, суд, дворец Аиды и дворец госпожи. Правда, сомневаюсь, что туда пустят первого встречного. Но, как бы то ни было, попробовать стоит. Однако перед этим следует подготовить пути отхода. К тому же, в отличие от последних заданий, В услуге хорону я точно знаю, что мне нужно сделать. С каждым часом народу в кабаке становилось все больше, и я решил не дожидаться, когда здесь яблоку будет негде упасть. Можно было, конечно, подождать до завтра и побеседовать с хозяином кабака с утра пораньше. Но, во-первых, время стремительно утекало сквозь пальцы, а, во-вторых, какова гарантия, что завтра утром здесь никого не будет? «Все-таки решился на вино». Усмехнулся трактирщик, стоило мне подойти к прилавку. Никакое вино не способно заглушить мою боль. Я испытующе посмотрел на своего собеседника. Да и потом не вижу никакой разницы, вино или вода. Новенький трактирщик смерил меня оценивающим взглядом. Сегодня только реку переплыл, кивнул я. Для новенького неплохо держишься. Трактирщик поставил передо мной наполненный кубок. За счет заведения. Спасибо за угощение. Я отодвинул кубок в сторону и слегка понизил голос. Неловко задавать такой вопрос, но есть ли у тебя на примете хороший проводник? Я выложил на столешницу крупную серебряную монету. Проводники бывают разные, задумчиво протянул трактирщик. От некоторых вреда больше, чем пользы. Мне нужен хороший, на столешнице появилась вторая монета опытный. Все опытные пределы трактирщик задумчиво почесал подбородок. Кто у госпожи в услужении, кто выполняет поручения совета? Наверняка есть отчаянные ребята, которым здесь слишком скучно. На этот раз, заметив, как пристально трактирщик следит за серебром, я выложил сразу две монеты. «Скучно здесь только новеньким вроде тебя», — голос трактирщика немного потеплел. «Местные же предпочитают коротать свой век в тишине и спокойствии». «Да я бы тоже рад», — вздохнул я, окидывая взглядом своего собеседника. «Да вот не задача, мечта у меня осталась неисполненной». Судя по пиратской повязке, притороченному к поясу секстанту и виднеющейся из-за пазухи подзорной трубы, трактирщик жутко ностальгировал по морю. Единственное, что портило образ морского волка, был передник, но, учитывая, где мы находимся, он смотрелся весьма органично. Хотя о какой органичности может идти речь, если за прилавком стоит самый настоящий капитан корабля? Ведь что ему мешает построить лодку и отправиться в плавание по рекам Стикса? Или здесь есть какие-то внутренние правила и ограничения? Нет, в том, что в городе мертвых есть свой свод неписанных правил и законов, я даже не сомневался. И все, чего хотел, найти опытного помощника, который введет меня в местный расклад. Вот только трактирщик попался то ли слишком жадный, то ли слишком глупый. «Мечта, говоришь?» — протянул тем временем мой собеседник. «Немногие здесь помнят, что это такое». «Мечта — это бесценно», — согласился я, выкладывая еще одну монету. «Бесценно», — покивал трактирщик и неуловимым движением сгреб все монеты. «Я телегон, сын Лаертида сам помогу тебе. Что интересует доброго воина?» «Местные расклады», — я пожал плечами. «Как все устроено, кто за что отвечает, ну и всякое такое». «Всякое такое?» Телегон неодобрительно покачал головой. «Пойдем, пройдемся. А как же ваше заведение?» «Сами разберутся», — отмахнулся Телегон. «У меня собираются в основном старички. Старая гвардия, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю. Я дождался, пока Телегон скинет белоснежный передник и выйдет из-за прилавка. Но не знал, что м -м, Старая гвардия настолько любопытные ребята». «Это ты к чему сейчас?» – нахмурился телегон. «Хочешь сказать, что среди моих гостей находится крыса?» Последние слова он произнес в полной тишине, и на мне скрестились десятки холодных взглядов. Тут же взвыло чувство опасности. Убить не убьют, конечно, но велика вероятность, что раскроют. Но и это не самое важное. Главное, что телегон, с которым я вроде как нашел общий язык, меня только что подставил. Впрочем, злости я от него не чувствовал, только легкий интерес. Хм, может, это такая проверка? В общем, мне не оставалось ничего другого, как пойти ва-банк. Насчет крысы не знаю, я повысил голос. «Но вон тот тип!» Я кивнул в темный уголок, откуда так и тянуло пристальным вниманием к моей скромной персоне. «Так на меня пялится, что скоро дыру прожжет!» «А, этот! Местные завсегдаты разом потеряли ко мне интерес». А от телегона, наоборот, повела недовольством. «Если считаешь, что он тебя оскорбил, вызови на дуэли, вспори ему брюха. Ты знаешь, что человека можно повесить на его же собственных кишках? Это называется смердящий узел». На мой взгляд, происходящее напоминало фарс, но рушить игру телегона я не стал. Более того, даже подыграл. А еще можно сделать мексиканский галстук. «Мексиканский галстук?» – тут же заинтересовался телегон. «Это как?» Сейчас покажу. К счастью, тот, о ком мы говорили, не стал испытывать судьбу и улизнул из кабака через черный ход. Соглядатый Денеба. Мне показалось, еще чуть-чуть, и телегон сплюнет на пол, но трактирщик сдержался. Идем. Фартук полетел на прилавок, а трактирщик, который теперь еще больше походил на капитана, направился к выходу. Мне же не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Идем ко дворцу, телегон кивнул куда-то влево. Там и поговорим. Я хотел было уточнить, к какому именно дворцу, но решил, что мой провожатый сам расскажет, куда меня ведет. Главное, что меня интересовала, информация. Ну а дворец это будет или старый сарай, без разницы. Спустя полчаса у меня закрались подозрения, что моряк водит меня кругами. Еще через час я был в этом более чем уверен. Когда же пошел шестой час без остановочных блужданий по городу, Я был готов психануть и ударить телегона чем-нибудь тяжелым. Единственное, что меня сдерживало, страх раскрыть свое инкогнито и практически полностью открывшаяся карта. Да и посмотреть, признаться, было на что. Судя по всему, большую часть жителей города мертвых составляли древние греки. По крайней мере, при виде величественных зданий, выполненных из белоснежного мрамора, в голову приходили именно такие ассоциации. Нет, встречались, конечно, райончики, выполненные в более поздних стилях. Готика, барокко, классицизм, ампиры даже модерн. Но в основном повсюду царила античность. Впрочем, на пути нам встретилась пара кварталов, застроенных элитными московскими таунхаусами, а на границе Воинской слободы и Центрального района торчала одинокая советская пятиэтажка. Увы, но все мои вопросы Телегон игнорировал, и без устали двигался по только ему известному маршруту. К слову, если бы не вторая форма, я стопроцентно бы сбился с шага и отстал. А так, несмотря на усталость, довольно бодро шагал за своим проводником. В какой-то момент мы свернули в неприметный закуток, и следующие два часа слились для меня в одно бесконечное серое пятно с редкими вкраплениями белоснежного мрамора. Я уже триста раз пожалел, что пошел в старую каракатицу, и высматривал путь для побега, когда телегон неожиданно остановился и самодовольно усмехнулся. Оторвались. Серьезно? Я и не думал скрывать удивление. От кого? От Саглядата в Денеба, конечно, как маленькому ответил телегон и поманил меня за собой. Пошли на стену. Ну, на стену так на стену. Наш город один из многих, сбросив слежку, телегон повеселел и с удовольствием принялся болтать. Они опоясывают серые равнины и, по сути, без разницы, куда ты попадешь. Конечный путь один, Тартар. А как же кабак, улучив момент, поинтересовался я? Или война с демонами? Кабак для души. Пожал плечами телегон, поднимаясь по бесконечной каменной лестнице. Пока суд не пройдешь, никто тебя в Тартар не потащит. Вот народ опускается, кто во что гораст. Я вот кабак построил». А остальные, ну да ты и сам видел. Это да, кивнул я, вспоминая классический особняк вампира и чужеродную пятиэтажку. Что до войны, так это вство все. Телегон махнул рукой, и я успел заметить тонкий шрам, идущий вдоль руки. Демона, конечно, тешит себя надеждами, но путь на пантоном закрыт. Занятно, меня распирали сотни вопросов, но для начала я решил разобраться с первым заданием сети. Кабак это в память о корабле? Вы были заядлым моряком? Да не сказать, что заядлым, телегон пожал плечами. Но под парусом походить пришлось, да и полюбилось мне это дело. Только оказавшись здесь, понял, что не хватает морского бриза и буйства стихии. За столько лет можно было построить целый галеон. Я осторожно, как мне показалось, закинул удочку на интересующую меня тему. «К тому же здесь, насколько я знаю, много рек помимо Стикса». «Можно было бы», — вздохнул Телегон, без устали шагая по ступенькам. «Да вот молод был, глуп, что до рек сейчас сам все увидишь, некоторые из них пошире морей будут». Уж не знаю, случайно так получилось или Телегон специально подгадал, но на его последних словах мы наконец-то достигли вершины стены. И вид, открывшийся отсюда, был настолько захватывающим, что я на мгновение потерял дар речи. Внимание! Обнаружено одно из чудес света – город мертвых. Редкий герой может лицезреть город мертвых с высоты птичьего полета, и почти никто не способен рассказать об этом чуде другим. Красота, да? Красота, согласился я, во все глаза глядя то на серые равнины, то на сам город мертвых, то на утопающие в тумане черные воды стикса. И как такое можно применять на Тартар? Я слышал, что это неизбежно. Осторожно заметил я, краем глаза следя за своим спутником. Кто знает, что у него на уме? Вдруг решит сбросить меня со стены. Ходят слухи, телегон понизил голос. Что если выполнить сотню заданий, мук Тартара можно будет избежать. Серьезно? Мне было очень трудно осознать, что сеть функционирует даже в загробном мире, но я справился. И что потом? Никто не знает! Телегон криво усмехнулся и неожиданно вскочил на бортик. Задания появляются редко, очень редко. И максимальное число выполненных заданий, про которые я слышал, 13. За столько времени можно было попробовать вычислить алгоритмы их появления. Чем дальше, тем мне все меньше нравилась наша беседа. Я хотел вывести телегона на задание про Харона, А вместо этого телегон сам принялся выводить меня на задание. О, мой собеседник раскинул руки в стороны и закрыл глаза. Поверь, лучшие умы пытались. И? И у них ничего не получилось. А если и получилось, кто ж станет делиться таким секретом? Действительно. Знаешь, подчас охота забыть про все и шагнуть вперед. Телегон шагнул вперед, остановившись на самом краю. Почувствовать несущийся в лицо ветер, ощутить страх смерти, насладиться бегущим по венам адреналином. Он, с сожалением посмотрел вниз и с явной неохотой уселся на бортик, повернувшись спиной к стиксу и лицом ко мне. «Кто-то за этим идет в армию к госпоже, кто-то балуется зелями, тщетно надеясь вернуть остроту эмоций и чувств, а кто-то терпеливо ждет». «Чего?» – неохотно протянул я – «Всем своим естеством, ощущая, как телегон, мастерски подводит меня к чему-то неприятному и даже опасному». «Ответов» — мой собеседник расплылся в улыбке. «На давным-давно заданные вопросы. Я заплатил деньги для того, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них». «Абол», — улыбнулся телегон. «У нас их называют Абол». «Неважно», — поморщился я. «Харон с тобой не согласится». Телегон хитро улыбнулся и покачал головой. «Ты ведь пришел за веслом, так?» «Возможно. Я как можно непринужденнее пожал плечами». «А что?» «Да так. Телегон прикрыл глаза и, не глядя, достал из кармана одну из серебряных монет, которые я ему дал. «Несколько столетий назад ко мне уже подходил похожий на тебя человек и предлагал похожие монеты. И...» «И дело в том, что в тот момент, когда похожий на тебя человек поинтересовался, есть ли у меня весло, у меня появилось задание. Тебе объяснить, что это значит?» «Было бы неплохо», — кивнул я, мысленно прикидывая, — «что случится с телегоном, если я применю на нем касание госпожи?» «Я думаю, что задания появляются тогда, когда в городе мертвых появляется живой человек». Телегон выдержал паузу в лучших традициях античного театра и посмотрел мне прямо в глаза. «Скажи, новичок, ты из живых?»